Свиней, коз и тому подобных, и можно думать, что число их в третичное время едва ли превышало количество современных домашних млекопитающих. Это число мы не знаем достаточно точно, но все же некоторое понятие о нем мы имеем. В настоящее время оно в сотни раз превышает количество людского земного населения, по Смиту 1910, оно равнялось в начале столетия одному, умноженному на 38, умноженному на 10 в 11 степени. По «рю» это число в 1929 году для лошадей, рогатого скота, овец, коз и свиней достигало 1 умноженного на 57, умноженного на 10 в 10 степени. Непринятые во внимание здесь виды домашних животных не изменят порядка чисел. Можно таким образом сказать, что выраженное в миллиардах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 основанного на долголетних наблюдениях Сириуса, лежащего в основе летосчисления всего Старого Света вплоть до настоящего момента, когда он оказался распространенным на всю ноосферу. Еще раньше этого времени, в пределах 5-4 тысяч лет до нашей эры существовала городская культура в Индии, Месопотамии, Малой Азии с такой техникой жизни –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 что едва ли вероятно, судя по темпу эволюции за последнее тысячелетие. В том переходном состоянии среди интенсивной борьбы, в которой мы живем, кажутся маловероятными также и длительной остановки идущего процесса перехода биосферы в ноосферу. Научный охват биосферы, нами наблюдаемой, является проявлением этого перехода. Эту его неслучайность и связь со строением планеты, ее верхней оболочки, мы должны будем в дальнейшем подвергнуть, говоря о понятиях биогеохимии, возможно, глубокому внимательному логическому анализу. В действительности это, возможно, вторая сверху оболочка земной коры – стратосфера, захватываемая жизнью главным образом человеком наосфера и она должна быть причислена к биосфере. Надо думать, что вышележащие сферы – 60 –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 или даже религиозно-философские искания, сколько я их знаю, например, современного крупного религиозного мыслителя Ауробинода Гхоша, 1872-1950. Как глубоко она может вести человеческую мысль, ее направлять, мы научно не знаем. Мы видим только, что огромная область явлений, имеющих свой научно-закономерный